х а с и н а с ы п а л их в мешок, затянул п о ту же в е р е в к о й и запихал в другой мешок. И тоже туго завязал. Да еще сунул в плотный полотняный мешок, который нашел в шкафу. Управившись, х а с и н а почувствовал, что окончательно выдохся и, присев на к о р т о ч к и облегченно вздохнул. Руки дрожали, как в лихорадке. Открыл был рот, но...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 п а р е н ь понимал, что разрубленная на куски тварь, лежавшая в мешке, уже не о ж и в е т Стремиться ей больше некуда и в с е же лучше подстраховаться. Надо отнести мешок на берег, море рядом и сжечь, чтобы только пепел остался. А уж потом в ногою можно возвращаться. Скоро 4. Рассвет. Пора смываться.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 Парень надел найки на толстой подошве и вышел из дома. Дверь на ключ закрывать не стал. В правой руке он нес сумку в левый мешок с останками белого с л и з н я к а А теперь, господа, займемся костром! — объявил х а с и н а глядя на восток, где вставало солнце.